Валерий Гуров. Чемпион. Том Первый Пролог. Мне не до смеха. Куда приехал? Отель, багаж, очки, аптека. Вечером дискотека. Стас Костюшкин. Наши дни. Номерной турнир популярного промоушена ММА. «Дамы и господа! Бой по правилам смешанных единоборств! в Три раунда по пять минут! Представляю участников главного боя вечера!» Ринг-анонсер в пиджаке в цветочек распылялся из центра ринга. Слюни летят, глаза на выкат. Вокруг перемещались десятки камер. В зале собрались тысячи зрителей. «Встречайте, в красном углу ринга!» Яркий свет прожекторов выхватил бойца крупным планом. Бойцу 25 лет, рост 198 сантиметров, вес 107 килограммов, претендент на титул с 17 победами-нокаутами в первом раунде. Поприветствуем, Александр Зверис Пресподний Федоров! Александр шагнул вперед, коснулся своим кулаком ринг-анонсера. «Как дела, мужик? Заберу бой и в UFC!» Александр вернулся в угол, разминая шею и ударяя перчатками. Представитель оппонента, боец из синего угла, грозился постелить красную дорожку к титулу кровью своих противников. «Бойцы на середину!» Рефери хлопнул в ладоши. Подошли в центр ринга. Соперник пожирает Сашу взглядом, показывая капу с надписью «Фак». Александр сосредоточенный. Он знает, что соперник откажется жать руку. Ждет гонга, чтобы его нокаутировать на первой минуте боя. Вот тогда и будет «Фак». Мешок, че. «Парни, вы профессионалы!» Рефери поочередно смотрел на бойцов. «Внимательно слушаем мои команды. Правила знаем и не нарушаем. Покажите красивое главное честный бой. Руки пожали по углам». Раздался гонг. Руки сжать не стали. А потом случилось жуткое. При первом резком движении Саша поскользнулся и потерял равновесие. Конвас ринга плохо вытерли после крайней схватки легковесов. Саша попятился, руки в стороны, борода открыта. Туда и прилетело летящее колено, примехонько в орбитальную кость. Удар сто-килограммовой горы мышц. Нокаут. Снесло, как грузовиком. а Яркий свет в конце тоннеля. В кружилось и вертелось, тысячу раз перевернулось. А потом Сашу со всего маху впечатало в новую реальность. Ощущение, ну, с чем сравнить, будто кто-то подошел сзади и натянул трусы, которые вонзились в задницу и защемили яйца. Жмурится. Он больше не стоит на ринге. Бой всей жизни закончен. Контракта с UFC не видать, как своих ушей. Прислушивается. И слышит песню времен молодости его родителей. «You my heart, you my soul». Английский Саша знает очень хорошо, много занимался, мечтал попасть на подкаст к Джо Рогану, но сейчас текст песни сливается в набор едва понятных звуков. Как будто все его знания расы улетучились. А потом пришло отчетливое понимание, что никакой он больше не Саша, но, по крайней мере, не Александр Федоров. По велению судьбы и после брутального нокаута его сознание переместилось в тело какого-то толстого паренька. Теперь он ученик среднеобщеобразовательной школы. Некий Санька Пельмененко. Вроде как скромный и застенчивый парень, которому одноклассники дали обидное погоняло пельмень. Разговаривает пельмень таким голосом, будто ему на яйца наступили. И это при 130 килограммах веса. Правда, лишнего. И попал Александр Федоров, вернее, теперь уже Сашка Пельмененко, прямиком на школьную дискотеку. Идет 1991 год. Играет легендарный хит Modern Токинг». А пельменя прямо сейчас как бы так выразится, чтобы понятней. Его напрягает одноклассник как местную школьную достопримечательность и махрового лоха. Рома Прокофьев по прозвищу Глиста с выдающейся комплекцией, основанной на 60 с хвостиком килограммах веса. Глиста, кстати, на самом деле натянул пельменю трусы на уши перед девчонками. Ну что ж, исходные данные более чем понятны.